Народу к Киреевым набежала, дай Боже, юбилей-то знатный, восемьдесят лет, не каждому и дожить дано. Приехали дети-внуки, старший котя с женой и дочкой Майкой, бездетная Аруша, снежно-бледной своей Валентиной, Ида со всей большой семьей, по маминому примеру, две девочки и два парня, все взрослые уже полноценные, но ну, Алитка со своими всегда рядом, ее и считать не надо. Федор Степанович подкатил с огромным букетом благоухающего жасмина, который сразу же наполнил ароматом всю квартиру, перебив другие роскошные запахи, доносящиеся с праздничного стола. Никак не мог проминовать это выдающееся событие Полина Исаевна и вручил помимо букета два аккуратных ящичка для цветов на балкон, а главное — крепкое новенькое кресло с подлокотниками, обитое темно-зеленым плюшем. «Ух ты ж, мать моя, вот угодил так угодил. Это ж я как девочка буду вскакивать. А то дома-то у нас все по последней моде. Из фанерок до дощечек. Так-так, колченогая, -так, страшно лечь, рухнет еще, угробит раньше времени. А кресла такие глубокие, что жопой по полу чиркаешь. Однажды села, с тех пор зареклась. Меня всей семьей из кресла вытаскивали. Сижу вот на своей старинной табуретке, но вставать с нее стало трудновато». «Угодил, Фёдор Степаныч, вот угодил, ну и за ящики отдельное спасибо, на балкончике красоту наконец наведу, бархотки или петунью посажу, что достану, и совсем другой вид будет, засяду как председатель, буду не только вдаль смотреть, но и вблизи красоту чувствовать». Из соседей только Ева с Милкой пришли, тоже с подарками, Все как положено. Других не звали, уж тогда надо было целый дом за стол усаживать. Ева приперла в двух руках полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина в десяти томах, которое только что получила по талону за сданную макулатуру. Но сначала, конечно, узнала, что Салтыкова в огромной библиотеке Киреевских нет, сплошные поэты, в основном классики и современные. Межиров, Наровчатов, Твардовский и много зарубежной прозы, даже Хемингуэй с Джеком Лондоном. А нашего классика, знаменитого русского сатирика Салтыкова-Щедрина, нет. Вот и встала заранее в очередь. А чем еще можно было развлечь и ублажить полю? Только хорошими книгами. Ну, а Милка была в своем репертуаре. Духовно ее интересовало куда меньше плоского, а плоть должна благоухать. Вот и был преподнесен малахитовый футляр с духами «Каменный цветок». Цветок был уже занюхан, запылен и попользован. Но главное ведь внимание, правда? С плющихи прикатили Марта с кешей, притащили бочонок соленых огурцов для стола, моченые яблоки с помидорами и зачем-то связку жирненькой воблы, которую прислали, как сказали, из самой Астрахани. А еще шерстяной плед, перевязанный как новорожденный голубой атласной лентой. Ну вот архитектор ревзин еще приехал. Поле особенно выделяла его среди друзей Аллы и Роберта. Явился, привез в подарок три керамические тарелки, собственноручно вылепленные, яркие, с большим вкусом сделанные. Три пришли, и все трое пропитанные чем-то одинаково сладким и душным, словно вышедшие из одного шкафа, где просидели всю зиму, отгоняя своим нафталиновым запахом моли всякую нечисть. К старости они стали почему-то друг на друга чем-то похожи. Камилка, Сева и Жорж, то ли повадками, то ли приклеенными улыбками, то ли какими-то вчерашними потертыми лицами. «Как жизнь, молодая севочка?» — спросила Поля, провожая их к накрытому столу, за которым уже рассаживались, двигая стульями гости. «Молодая жизнь, Полина Исаевна, это у вас пока, а мы живем тихонько по-стариковски. Тошнит, оплыть надо, барахтаемся помаленьку». это что, мать моя, совсем с мозгами поссорился, по он? В твоем-то юном возрасте, ишь, ты мне это рассказываешь на полном серьезе? Это твое такое отношение к жизни?» «Нет, ты мне просто перестаешь нравиться». Запыхтело поле и силой ткнуло его локтем в бок, словно приводя в сознание. «Прекращай гундить, садись и начинай есть. И радуйся, я не каждый день тебя фаршированной рыбой угощаю». Сева перехватил Полину ручку и галантно ее поцеловал, привстав. Он вынул из кармана сверток, где лежала иностранная колода игральных карт, блестящая, яркая, необычная, и на каждой карте были изображены вполне одетые, но игривые и улыбающиеся девушки. Все знали, что Поле обожает карточные игры, особенно фрап, а пасьянца разложить, милое дело и прекрасный досуг. Полина Исаевна, поздравляю от души. Будьте нам счастливы и здоровы, и пусть вам будет удача в игре. Вот, прислали из Америки, а я сразу про вас подумал. С картинками ведь играется веселее. И выигрывается, это вам. И еще должен отметить, что вы сегодня прекрасно выглядите. И снова приложился к ручке. «Ха! Это я себя еще неважно чувствую!» Игриво и немного закатив глаза, произнесла Поля, предоставляя Севе возможность для дальнейших фантазий, и отошла, чтобы не мешать ему впечатляться не то тем, как она выглядит, не то фаршированной рыбой. Гости дружно стучали вилками, склонившись над едой, все жевали и жевали, как гусеницы, дорвавшиеся, наконец, до свеженьких, только что распустившихся листочков. Раскрасневшаяся литка внесла дымящиеся и истекающие маслом лепешки, блюдо пошло по рукам и через минуту вернулось осиротевшим. И вот, наконец, раздался долгожданный звон вилки о бутылку. Встала Марта, самая старая, грузная, несколько лет назад, перешедшая этот внушительный восьмидесятилетний рубеж. Она пару секунд постояла, собираясь с мыслями и молча призывая собравшихся к порядку, а потом заговорила. Полина! «Дорогая моя, роднее тебя не было у меня никого на этом свете. Пока не появился уже взрослый и седой сын». Она любовно потрепала по волосам кенте, который сидел рядом и глядел на мать. Он не мог на нее насмотреться с тех пор, как нашел ее лет пять назад, после долгой жизни в разлуке и неведении, есть ли у него мать вообще. «Ты, Поль, роднее любой родственницы, роднее сестры. Вот вы только на нее посмотрите». Марта картинно взмахнула рукой в сторону поля, широко во весь размах, ну, прямо как царевна лягушка из рукава которой должны были вывалиться косточки, ставшие лебедями. «В этом хрупком и нежном теле заключен мощнейший человек, и к нему безумно тянет. Ты, сестричка, успокаиваешь своей мудростью, причем она появилась у тебя не с годами, я тебя помню и тридцать, и сорок лет назад. К тебе все и всегда шли за советом. Ты у нас как светлячок, свети нам, мать моя». «Свети, не останавливайся. Я поняла, что главное в этой жизни — найти своих и успокоиться. Так вот, объявляю, я давно уже совершенно спокойна, с тех самых пор, как увидела полю. Я среди своих, мы среди своих, поэтому пьем за полю и за всю нашу большую семью, и чтоб нас морщило не больше, чем от этого». Марта демонстративно выпила ледяное содержимое стопки, крякнула, громко выдохнула и осела на место, подхватив вилкой кусок шпротины. Гости согласно закивали, загудели, зашевелились, зазвенели рюмками и снова радостно застучали вилками. Тостов было много, а поле сидела взволнованная, слушая в полуха и поглядывая на тарелки, хватит ли еды, и накормятся ли гости досыта. Но всего было в достатке, не зря так долго к приему готовились и брени как всегда, перессорились, никак не могли договориться, кто из них первым будет поздравлять Полю. Они со временем превратились в подобие трёхглавых сиамских близнецов, совершенно неспособные друг без друга существовать, но и вместе им тоже было уже совсем не в моготу. Сидели и тихо друг на друга шипели. Хорошо, что слышала их лишь одна Литка, которая нависла над ними сзади и напряженно следила одновременно за ними и за всем столом. Я сам скажу за всех. И все тут. Первый. Вы меня совсем скомкали и зашикали. Я уже не узнаю самого себя. Со свистом прошептал Сева, обращаясь почему-то к Камилке, словно и спрашивая у него разрешения. Ты когда последний раз здесь был? Я вчера. И бываю чаще всех. У меня право первого слова. А тебе главное побыстрее выпить. Я не пью. Я дезинфицирую душевные раны. И зачем переходить на личности, гадюныш С песклявым надрывом зашипел Камилка. — Да убери ты свой раздвоенный язык, вон жало во рту уже не помещается. — И остановись, а то, как всегда, твое тело выносить придется, позору не оберешься, — покачал головой Сева. — Тоже мне учитель Мао. — Помолчи лучше. — Эх, мал клоп, да вонюч, никакой радости от тебя уже не поимеешь. Отработанный ты материал, — презрительно произнес Камил. — Можно ведь сказать то же самое, но приличнее. Тем более, дружок, что ты за праздничным столом попытался утихомирить родню Жорж, но у него это всегда своеобразно получалось вовремя остановиться он не мог и всегда сомнительно заканчивал попытку перемирия поэтому в тени когти как можно с такими ангельскими глазами иметь настолько поганый рот передай-ка лучше мне селедочку жорко подмигнул камилки распаляя его еще больше но «Ну, все ясно я должен загадывать желание вздохнул сева я селедку просил причем тут твое желание удивился жорка Просто я сижу между двумя мудаками, и если я кого обидел, то никаких вам извинений. Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить. Пьяненький уже камил резко встал, громко отодвинув стул. Он сильно отличался в пьяном виде от себя трезвого, словно это было два разных человека, которые и знакомы-то друг с другом не были. После трех-четырех рюмок спиртного интеллигентная оболочка с шелестом и поскрипыванием сбрасывалась, как змеиная кожа, обнажая примитивную и хамскую сущность варвара-завоевателя, эдакий собирательный образ дикого представителя всего татаро-монгольского ига, о котором читали в свое время в школьных учебниках. Но в водке главным для него было, во-первых, соблюсти зачем-то придуманный им ритуал, а во-вторых, быстро и беспробудно напиться. И пока он был еще в полусознании, то ритуал этот соблюдал свято. Он всегда торжественно вставал, словно выходя на сцену, отодвигал со скрежетом стул, высоко над головой поднимал до краев наполненную рюмку и начинал с терапевтического «Друзья, давайте-ка по пятнадцать капель на больное сердце». Вливал водку в себя стремительно, словно боялся замочить ею язык и зубы, а норовя попасть в самое нутро прямо на больное сердце. Потом делал страшную и нарочито-зверскую морду, активно скривившись и сильно зажмурившись. Он проглатывал горючий одним махом, резко выдыхал с характерным звуком «хо» и занюхивал рукавом залоснившегося пиджака или закусывал соленым огурцом, если таковой находился. После первой рюмки он не садился, а сразу приступал ко второй. Обязательно для него были боевые слова заклинания и слова, сопровождающие водку по организму. «Хорошо пошла». Между первой и второй перерывчик небольшой, вспоминал также часто врачебные рецепты. Между первой и второй доктор даже дышать запрещает. И советы строителей. Фундамент положили, теперь будем этажи строить. Но сегодня, благодаря Полиному юбилею, настроен Камилка был вполне романтичный и выдал. Первая колом, вторая соколом, а все остальные мелкими пташечками». Сева с Жоржем опасливо на него посмотрели, понимая, что может произойти. Но тот продолжил тост, закончив, наконец, свои пошлые и всем давно надоевшие поговорки. «Всю жизнь я завидовал тем, у кого есть семья. Родители, дети, родня. Я о своих предках и сказать ничего хорошего не могу. Матери вообще не помню. Отец был самой настоящей чайкой. Орал и срал, где попало. Вот такую подлянку мне жизнь подложила». «Камил, дружочек, ты о чем это сейчас? Вошло вино, вышла тайна. Я понимаю, что у тебя темперамент лезет изо всех щелей, но ты же на событии сейчас. На семейном празднике, а не просто мимо проходил. Каким-то ты тревожным становишься, как выпьешь. Неловко с тобой, суетно. Следи-ка давай за собой. Тут приличные люди собрались», — сказала Марта с металлом в голосе, отложив вилку и даже отодвинув тарелку. Но поймать затуманенный взгляд Камила ей не удалось. Тостующий пьет товарищи, остальные ждут аловердующего. Ведь Витиевато намекнул Камил, чтобы его не перебивали, и продолжил. «Это не дискуссия о тост, уважаемая наша Марта. Вопрос он все-таки услышал, но ответил куда-то в воображаемое небо и продолжил. А я о том хочу всем пояснить, что не дала мне судьба такого богатства, как мать. Иначе был бы я очень даже, возможно, лучше и добрее». Но я нашел выход, признаюсь, я примазался к Киреевским много лет назад и с тех пор отогреваюсь у них от своей пресной и никчемной жизни. И он с вызовом взглянул на Севу с Жорой. «А тетя Поля — тот самый луч света в моем подземелье. Правильно ты сказала, Марта, ее лучше и не назовешь. Светите, тетя Поля, еще долгие годы нам всем на радость. Желаю вам здоровья и много прочих плезиров. За вас!» И он одним махом выпил полстакана прозрачной студеной жидкости и радостно икнул. Тотчас вскочил Жорши, как истинный джигит, но с некоторой долей лукавства сказал, «Сейчас я предложу тост, подкупающий своей новизной. За присутствующих здесь дам и девушек, кому не повезло». И тоже в секунду впустил горячительное в свой организм, жадно ища взглядом, чем бы закусить. «Не закусывай, чтобы не потолстеть». Слабым и чуть поехавшим голосом посоветовал Сева. Литка прыснула, приобняла всех троих. «Мальчики, не ссорьтесь, сегодня праздник. Ну что вы опять? Сделайте перерыв? Не лайтесь хоть сегодня. А ты, Камилка, сбавь темпы. Почему ты за собой не следишь?» Камил взглянул на нее мутными глазами, снова икнул и произнес, растягивая слова. «Зачем следить? Я себя ни в чем не подозреваю. Вино, оно в утешение». «Вот сказанет так сказанет, ешь давай, то ты как уже не с нами». Лидка пододвинула к нему тарелку с картошкой, наколола вилкой ту, что покрупнее, и сунула ему в руку. Сама между делом выпила рюмашку, скрылась на кухне и через несколько минут внесла красивого загорелого гуся с выпирающим из жопки большим распаренным антоновским яблоком. «Мама, место освободи, чтобы блюдо поставить». Поля привстала, засуетилась, запричитала. «Вот ты с этим гусем сделала мне беременную голову. Что там есть одни маслы?» Но место для блюда разгребла и торжественно встала. «Дети мои дорогие, я все-таки скажу. Все вы тут мои дети, даже те, кто ими не является на законных основаниях. Но вот только Марта сестра, а остальные точно дети». Поля взяла рюмку и внимательно оглядела всех за столом. «Знали бы вы, как вы скрашиваете мою жизнь, все без исключения, каждый по-своему, может, даже и не отдавая себе отчет. Но, собственно, все вы и есть моя жизнь, и не даете мне скиснуть, ведь стар не тот, кто сморщился, а тот, кто скис. А это совсем не про меня, если кто-то из вас рядом. Чего-то я слишком торжественно зазвучала, правда? Ну, неважно, сбилась немного». В общем, каждый из вас понемножку делает меня долгожителем, потому что восемьдесят — это уже цифра. Но чую один из ключей к счастливой старости — это плохая память. Это я вам обеспечу. Память действительно не к черту. Поля хохотнула, резко подняла рюмку чуть повыше, выплеснув немного водки прямо в оливье. А может, это и к лучшему. Зачем помнить все? Надо стараться подзабывать плохое хотя, наверное, бесполезно. Все, что пытаешься стереть из памяти, остается на совести. За вас, милые мои, за тех, кто всегда рядом». Лидка снова взглянула на мать одновременно со заботой и восхищением. Умела же Поле говорить, умно и без натуги, словно дышала. «Ну а память, да, никуда от этого не денешься, уходит», Она проследила, как мать, слегка наморщившись, выпила водку, а не когор, до дна и тяжело опустилась на место. Потом Элида встала, подняла рюмку и сказала, «За такую мать нужно молиться, а не пить». Но выпила, не помолившись, свои пятьдесят грамм целиком, даже не крякнув. Худо-бедный юбилей, наконец, отпраздновали. Тосты отговорили, гуся обгладали, посуду кое-какую побили, не без этого. Гости раздухарились не на шутку. Разошлась даже Марта, пила как не в себя. и кенти с Робочкой еле дотащили ее потом до такси. Отличился и Тимка, который сожрал под шумок из вазочки штук двадцать конфет Мишка на севере. И в результате целых два после юбилейных дня вытуживалось из себя красивые какашки, завернутые в фольгу. Разъехались гости далеко за полночь. Пока убрали со стола, расставили по привычным местам мебель, выставили к лифту одолженные по соседям стулья и табуретки, намыли посуду, разделили остатки еды по детям-родственникам, рассмотрели подарки, хорошенько всласть на кухне наговорились, всех обсудив, уже чуть ли не светать начало. А Поля все еще категорически отказывалась идти спать, ворча на Лиду соленой: «Вы что-то попутали, мне же не восемь лет исполнилось, а восемьдесят». «Еще не хватало, чтобы меня силком спать загоняли. Не пойду и все тут. Отстаньте, вон сколько еще убираться надо». О юбилейном застолье долго еще вспоминали. Ну а Поля быстренько вжилась в свой гордый возраст, хотя неприличную цифру предпочитала не оглашать и всякий раз кокетливо закатывала глаза, когда об этом шла речь.